Глава сорок шестая. Асад. День третий. Асад, расставшись с Карлом, севшим в такси, уже знал, что он готов на все. Если нужно пожертвовать жизнью, чтобы спасти семью, пусть так и будет. Вся боль, все несчастья, причины которых он стал, не должны остаться без искупления. Асад не боялся умереть. Но он не хотел умирать в одиночестве, его должен был сопровождать на этом пути Галип. Ас отсидел в своём номере люкс на пятом этаже гостиницы Мелиас, устремив взгляд в панорамное окно на мерцающее море огней Берлина. Где-то там, в одной из этих маленьких и больших коробочек и комплексов была комната, где находились Марва и Нелла. Знают ли они, что он жив и ищет их? Ему очень хотелось, чтобы знали. Может быть, это даст им немного надежды. Он потянул за одеяло, на котором лежали хорошо смазанные детали его оружия в ожидании сборки. Сверху был список вопросов. Уже не менее 10 раз он пробежался по этому списку, и это начинало его тревожить. Если он не найдёт ответы на восьмой и девятый пункты о голубях, это будет означать тупик. Асад был в отчаянии, бросался в глаза пустой восемнадцатый пункт. Он представлялся Асаду общим знаменателем для всех других пунктов. Если бы Асад, начиная с этого пункта, стал бы двигаться в обратном направлении по своему списку, то нашёл бы в куче спутанных нитей их конец и потом распутал бы весь узел. Асад посмотрел на часы, было за полночь. Уже очень давно он не чувствовал себя таким одиноким. Карл был в Копенгагене. Герберт Вебер лежал в номере на несколько этажей выше, возможно, продолжая переживать из-за того, как жестоко СМИ обошлись с ним смея обошлись в связи с историей о Дитере Баумене, перешедшем в другую веру и убийстве двух его сотрудников во Франкфурте. Ас от потёр руками виски. Что же Карл его так подвёл? Конечно, Ас ад понимал его беспокойство, но разве он не мог подождать ещё немного? Кто теперь будет его партнёром? Он занялся сборкой оружия, поглядывая на реку Шпрее, которая текла мимо гостиницы через весь город. Они превратились в блеющих овец, танцующих под дудку Галиба, если оказались здесь. Чёрт возьми. Ас ад лёг на молитвенный коврик и стал смотреть в потолок. Тишина последних дней истощила его. И если так будет продолжаться, когда произойдёт катастрофа, они ничего не смогут сделать. Он закрыл глаза и стал по очереди обдумывать вопросы, которые приходили в голову. Почему Галип из всех городов выбрал своей целью Берлин? Только потому, что это крупнейший город страны, столица, на долю которой выпало так много трудностей? Всемирно известный город, на который СМИ всего мира обратят особое внимание, если там произойдет теракт, или Галиба связывает с этим городом что-то личное. Асад покачал головой. Ответ на блюдечки не лежал. Спустя еще полчаса бесплодного анализа и изучения своего списка, он наконец решился и заполнил восемнадцатый пункт. Хамидт, по-видимому, нашёл нападавшего во Франкфурте. Но как? Выясняй. Завибрировали часы, звонил мобильник. Ты проснулся, спросил Карл. Какой типичный для него вопрос. Как могло быть иначе, если он уже взял трубку? Нет, я спал, как золушка. Карл, понятное дело. Полагается говорить как спящая красавица, золушка не подходит. Как дела? Есть новости? Я чувствую себя так, словно заболел, и, возможно, я действительно болен. А как Мона? Когда я оказался в больнице, она уже спала, но ей не хорошо. Возможно, она потеряет ребенка. Но там делают все, чтобы стабилизировать ситуацию. Слишком рано говорить, чем кончится. Он замолчал, и не было никакого желания прерывать долгую паузу. Да. Мне очень жаль, Асад. Продолжил он наконец. Если будут позитивные сдвиги у моны завтра или послезавтра, я вернусь, обещаю. Асад ничего не ответил. Послезавтра такое далекое будущее, что говорить о нем бессмысленно. Возможно, оно и вовсе не случится. Я думаю, что ключом является Хамид, сказал Асад. Хамид? Почему он? Слишком много пунктов в списка связано с ним, мне так кажется. Как ты сам понял по видео из Мюнхенской квартиры, он выглядит совершенно не так, как типичный араб. Стриженные волосы, западная одежда. Я думаю, что он постоянно живёт в Германии, в отличие от Галиба. Кто-то должен был заботиться, чтобы всё шло как по маслу. Аренда автобуса и дома во Франкфурте, сбор группы, надежное размещение в Берлине. И еще, я думаю, что это он нашел фотографа в Мюнхене, Мустафу во Франкфурте и обращенного в ислам немецкого капитана, который убил Мустафу. Хорошо, произнес Карл и внезапно остановился, словно хотел сказать что-то еще, но передумал. В чем дело? спросил Асад, подождав с полминуты. Ты считаешь, что Хамид мог найти Мустафу, хотя жил во Франкфурте? В голосе Карла звучало сомнение. Об этом что-нибудь написано в отчёте службы безопасности. Прошло уже более суток после смерти парня, так что сотрудники вебера, вероятно, накопали что-нибудь, и стоит почитать их отчёт. Я уже читал его сегодня днём и не стал умнее. Они допросили родителей Мустафы, и, конечно, те ничего не знали о том, как их сын радикализировался и попал в эту историю. Он был самым обычным мальчиком, которого по непонятным причинам заставили сделать то, что он сделал, так они сказали. Ну и ну. Вы с таким раньше встречались? Самый обычный мальчик и родители в шоке, ничего не понимают. Мне кажется, тебе надо разбудить Герберта Вайбера и выяснить, что ещё удалось после этого узнать. Если у них появились новые наводки, то люди Вайбера, вероятно, уже пошли по этому следу. Правильно, Асад. Но ведь люди Вайбера не то же самое, что ты, правда? Опять эта тягостная пауза. Как чёрт побери реагировать на неё? И разве Карл не знает, что лесть от Лукавого Что бы ты ни делал, береги себя, Асад. Я позвоню завтра. Спи спокойно. И Карл положил трубку. Нет, я ещё не ложился. Спускайся на первый этаж, я сижу в баре. Какого чёрта я буду спать после всех последних событий? Голос Герберта Вебера по телефону звучал почти нормально, но когда Асад нашёл его на табурете в баре у окна на улицу, Алкогольные пары от него могли бы обезвредить любую инфекцию. Глаза почти закрыты, без всякой возможности сфокусироваться. Это был человек, который никогда раньше не терял своих сотрудников во время операции. Я хотел бы ещё раз прочитать рапорт о допросе родителей Мустафы, сказал Асад. Вебер покачал головой. При себе у меня, сам понимаешь, Нет такого документа. Смех у него был тоненький и казался невероятным для такого крупного человека. Все сидевшие в баре покосились на него. А у кого есть? Weber поднял палец. Одну минуту, произнес он, или Нива порылся в карманах. Вот, сказал он как-то в нос и протянул Асаду свой мобильник. Посмотри в Gmail. Пароль четыре три два один. Допрос Мустафа. Gmail и самый распространённый пароль в мире. Этот офицер безопасности руководил расследованием. Это не отчёт Асад, а гораздо лучше. Это видеозапись самого допроса. Перешли его на свой адрес, а теперь закажи мне порцию коньяка. Возьми и себе тоже, тебе похоже не помешает. Я не пью алкоголь, Герберт, но всё равно спасибо. Он переслал файл и нашёл для себя тихий уголок на диване рядом со стойкой партии. Уже через 10 минут ему стало тяжело смотреть. Родители Мустафы были убиты горем. Они рвали на себе одежду и по-арабски призывали своего пророка дать им утешение. Менее 20 минут тому назад им в дверь позвонили и сообщили о смерти их возлюбленного сына и его поступке. Это было худшим моментом в их жизни. Асадо захотелось перемотать запись вперёд, но у него было впечатление, что полицейские внесли в отчёт не всё, и поэтому он особенно внимательно вслушивался в слова родителей. Большей частью перевод следовал за их словами, но иногда перебивал их. Было видно, что переводчик привык к своей работе, потому что душевное состояние родителей совсем не задевало его. Когда родители снова и снова восклицали, что любят сына и горюют по нему, это он отбрасывал и говорил только то, что не было сказано раньше. Неудивительно, что люди выборы тоже не почувствовали к ним сострадания. Когда подошли к вопросу, с кем Мустафа общался и где мог радикализироваться, мать так затрясла головой, что платок соскользнул на плечи. Мустафу никто не радикализировал, плача сказала она. Он никому не мог причинить вреда. Он никуда не ходил без отца. Он учился в школе и в мечеть ходил только с отцом. Мы не понимаем, что произошло, рыдал отец. Он был здоровым мальчиком и занимался спортом, как и я. Он был очень-очень сильным и боксировал на высоком уровне, потому что надеялся стать профессионалом. Мы гордимся Тут он остановился, говорить было слишком тяжело. Он поднялся так резко, что выплеснулся чай из чашек на столе. Через двадцать секунд вернулся, держа в руках серебряный кубок размером с графин для вина. Вот первый приз в среднем весе. Он победил во всех схватках техническим нокаутом. Отец вытер слезы и поднес кубок к телекамере. Губы у него дрожали. Мустафа всегда знал, как тренироваться, каким должно быть питание. Он был умным, добрым мальчиком. О, что мы наделали? Его рука немного опустилась и стала видна надпись, выгравированная на кубке. Асад остановил запись, вернулся на несколько секунд назад. Турнир юниоров 2016. Лёгкий вес, Весбаден, Берлин. Асад Замир. Это его первая победа в турнире. А в прошлом году он ещё раз победил в Берлине, но только в среднем весе. У нас был такой хороший день, и у него, и у меня. Отец снова разрыдался. Подошла жена и обняла его. Асад обдумал то, что увидел, потом встал. поднял руку чтобы помахать на прощание и вебро но тот сидел привалившись к окну и ни на что не реагировал асад вспоминал прошло уже несколько дней после того как асад посмотрел видео снятое в синей курткой в мюнхене закрыв глаза он мог вспомнить изображения которые его одновременно беспокоили и внушали надежду сцена была такая В сумрачной комнате немецкого фотографа Галип и Хамид вели доверительную беседу. Хамид появился в этой истории впервые. Он производил впечатление решительного человека, к которому Галип относился явно с большим уважением. В какой-то момент они, несмотря на серьёзный тон разговора, засмеялись. На это он обратил внимание уже тогда, а теперь вспомнил, почему. Хамид хотел проиллюстрировать что-то в разговоре, что именно Асад не расслышал. Хамид вскочил и пританцовывая нанёс несколько ударов, как профессиональный боксёр. Это было неожиданно в середине спокойного разговора, как показалось Асаду. Значит, Хамид старый боксёр. И он познакомился с Мустафой в связи с этим. Асад вытянул губы трубочкой и сделал выдох. Интуиция подсказывала ему, что этот вопрос надо выяснить немедленно. Он загуглил в интернете несколько слов и нашёл боксёрский клуб, который проводил турниры, в которых участвовал Мустафа. Вышел на главную страницу клуба, где обычно даётся статистика, фотографии и прочая информация. но там был только адрес клуба и предложение о скидках при условии, что человек обратится туда до тридцать первого декабря две тысячи пятнадцатого года. Значит, прошло уже почти три года. Если бы родители Мустафы не упомянули о турнире, который состоялся всего год назад, Асад на основании материалов сайта мог бы решить, что клуб уже закрылся. А внизу была приписка, что можно позвонить по такому-то номеру и связаться с тренером. Еще один раз за эту ночь Асад посмотрел на часы – начало второго, и вряд ли в это время тренер сидит у телефона в ожидании новых членов. Тем не менее он набрал номер и терпеливо дождался автоответчика, который сообщил ему, что клуб открыт все дни недели с одиннадцати часов до двадцати одного. Тогда он взял самый надёжный из своих пистолетов и сунул его за пояс. На Фридрихштрассе не приходится ждать такси больше нескольких секунд. Но шофёр, услышав адрес, призадумался. "Это очень сомнительный район", сказал он и включил зажигание. "Очень сомнительный", повторил он и больше не произнёс ни слова, пока они не подъехали и не остановились у тротуара. Шофёр оказался прав, место было мрачное. Асад видел что-то похожее в Литве. Само здание когда-то до войны было величественным вокзалом, рядом железная дорожная линия. Но сейчас вокруг валялись только горы мусора, а проржавевшая стальная ограда давно рухнула. Ты уверен, что адрес правильный? спросил шофёр. Асад посмотрел вверх на висевшую над входной дверью вывеску с огромными боксёрскими перчатками и надписью Берлинская академия бокса. Да, она это здесь. Ты получишь 50 евро, если подождёшь меня четверть часа. Мне очень жаль, сказал шофёр и взял только ранее оговорённую сумму. Асад остался в темноте один. Дверь явно была когда-то главным входом в официальное учреждение давних времён. Правда, теперь уже без латунной ручки, которая, конечно, перекочевала на Большени рынок, но материалом, из которого когда-то изготовили дверь, был дуб. Ас от пару раз постучал, и поскольку никто, как и ожидалось, не открыл, обошёл здание и попал к остаткам узкого перона, примыкавшего к зданию с обратной стороны. Арс снова постучал, на этот раз в окно. На всякий случай покричал: "Есть ли кто-нибудь внутри?" Попрежнему тишина. Тогда он прижался носом к грязному стеклу и посмотрел внутрь большого тёмного помещения, которое когда-то, конечно, было залом ожидания, но теперь по всем правилам оборудовано как зал для тренировок, включая боксёрский ринг и даже сидячие места для по меньшей мере 50 зрителей. Если бы Герберт Вебер был в лучшей форме, Асад позвонил бы ему и попросил дать информацию, не был ли этот клуб когда-либо раньше в поле зрения властей. Асад покачал головой. Сейчас такой звонок вряд ли привёл бы к чему-то конструктивному. И что же ему теперь делать? Раньше уже бывали случаи, когда клубы такого рода служили прикрытием для противоправной деятельности. Они притягивали молодых мужчин из общественных слоёв, которым было за что бороться. Чернокожие бедняки в США, нищие латиноамериканцы в Южной Америке, бедные эмигранты в Европе. Ничего странного, что боксёрские подиумы в мире чаще всего заняты людьми с тёмным цветом кожи. Посмотрев на потрёпанные афиши боксёрских поединков, приклеенные к задней стене, он понял, что и это место не исключение. Ас задумался. Чем он рискует, если проникнет внутрь? Сработает сигнализация? Явится полиция, задержит его и предъявит обвинение в незаконном проникновении в помещение? Вебер легко добьется отмены такого обвинения. Ас отошел с задней стороны дверь попроще, с облезлой краской, где в фанерных вставках были трещины. Отошел на пару шагов и с разбега ударил ногой по нижней части, так что стекла в окнах задрожали. Потом подождал немного, оглянулся и пнул снова. Фанера треснула, вывалилась прокладка. После нескольких пинков отверстие стало достаточно широким, чтобы он смог пролезть. Ас отошёл выключатель на колонне в центре зала и зажёг лампы. Немного помегав, они залили помещение таким белым и холодным светом, что казалось лучшего места, чтобы выбивать признание на допросах, не подобрать. И вот целью было найти подтверждение того, что здесь бывал Хамид. После тяжёлого жестокого боя Хамиду, конечно, не составило бы труда подойти к победителю, похлопать его по спине и предложить небольшое вознаграждение. Сколько молодых парней во всём мире было завербовано с добрыми словами и чашкой дымящегося чая со сладкой лепёшкой. почему то же самое не могло произойти и с мустафой если вспомнить его печальную кончину ну да если круг его общения и в самом деле был так узок как утверждали родители то асад нисколько не удивился бы выяснив что мустафа на последнем турнире встретил человека который рассказал ему всё о загнивании запада и напомнил о его долге защищать свою веру И чем больше Асад думал, тем больше убеждался в том, что этим человеком был Хамид. Несколько помещений примыкало к большому залу: пара тройка затхлых раздевалок и в одной из них что-то вроде массажного стола, маленькая кухня с кофеваркой и чайником, посудой и множеством полок с разнообразными чаями и сладостями в прозрачных банках. Должна же быть Где-то комната администрации, возможно, она наверху, подумал Асад и заметил узкую лестницу в виде спирали, которая поднималась на второй этаж. Он прошел пол пути, когда наверху загорелся свет, упавший на верхние ступеньки лестницы. Рука Асада автоматически потянулась к пистолету, когда он поднялся на последние ступени. Несколько секунд он размышлял над тем, не сработал ли какой-то датчик, но человеческая фигура на верхней площадке опровергла это предположение. Без всякого предупреждения человек ударил Асада в челюсть, так что тот полетел спиной вперёд по лестнице и как мешок рухнул на пол. "Ты кто?" крикнул человек, встав над ним. Большого роста, метр 90 не меньше, потный, Возможно, он сладко спал, и Асад разбудил его. Во всяком случае, стоял он в нижнем белье. Вот это тебе не поможет, сказал он и показал на пистолет Асада, лежавший на полу в метрах в 4-5 от них. Асад помассировал затылок и приподнялся. Ты спрашиваешь, кто я? Я последний из тех в этом городе, кому надо мешать, сказал он. Мне очень жаль, что пришлось совершить взлом. Я заплачу за эту дверь. А ты что же? Не слышал, как я стучал и кричал? Зачем ты пришёл? Здесь нечего украсть, сказал он и так крепко тряхнул Асада за ворот, что чуть шею не сломал. Асад схватил человека за запястье, чтобы высвободиться. Где живёт Хамид? с трудом произнёс он. Лицо гиганта перекосилось. Здесь бывают разные люди с именем Хамид. Он приходит сюда не тренироваться. Ему около пятидесяти. Коротко стриженый, волосы с проседью. Хватка стала сильнее. Ты имеешь в виду вон того? Он кивнул в сторону афиши на боковой стене, где два боксера смотрели друг на друга без признаков влюбленности. Чемпионат в полутяжелом весе 1993 год. Хамид Алван против Амара Джадида. И дата боя. Асад засомневался. Отчётливо и мюнхенскую видеозапись назвать было нельзя. Кроме того, опознать человека по афише, который 25 лет, Асад тоже не смог бы наверняка. "Думаю, это он", тем не менее сказал Асад. Гигант снова его ударил, и Асад отлетел к судейскому столу. Удар был точным и болезненным, нанесённым классным в прошлом боксёром. Хороший замах, накачанные бицепсы и ноги, но и явные признаки возраста и последствий тяжёлого спорта в виде сломанного носа, набрякших век и складок на животе. Пожалуйста, не повторяй, сказал он, стирая кровь с верхней губы. Я тебя спрашиваю, у Хамида Алвана, который вон там на афише, настоящая фамилия? Тяжеловес приготовился нанести следующий удар. Отсутствие уважения в этих кругах наказывалось незамедлительно. Стоп, сказал асад, выдвигая вперед руку в качестве самозащиты. Я не хочу навредить тебе. Просто ответь, Алван, его настоящая фамилия. Ты сказал навредить мне? Он не поверил своим ушам. Я убью тебя, вош, ничтожное. Не зачем приходить сюда и... Асад нанёс ребром ладони удар по его шее, и тот отшатнулся. Этого было достаточно для того, чтобы Асад нанёс два удара в промежность и закончил третий акт ещё одним ударом по шее. Через 2 секунды гигант со стоном рухнул на пол. Асад поднял пистолет и спрятал за пояс. Его противник, большой горой лежал на полу, схватившись обеими руками за шею и едва дышал. Вид грузного тела в сто двадцать пять килограммов в белом нижнем белье на полу с глазами широко раскрытыми от тревоги и страха вызвал у него досаду. Он пришел сюда не для того, чтобы смотреть на это. Алван его настоящее фамилия. Еще раз спросил Асад. Гигант попытался ответить, но не смог. Это твое жилье. Ты живешь здесь наверху? спросил он. Ответа по-прежнему не было. Ас отвышел на кухню за водой. Даже если придётся поливать его маслом, он добьётся ответа. Гигант осторожно пил, глядя Асоду прямо в глаза. Ясно, что он ещё не отошёл от шока. Ас от чувствовал к нему почти сострадание. Алван его настоящая фамилия, спросил он в четвёртый раз. Гигант закрыл глаза. Он меня убьёт. Придет и сожжет всю шарагу, прозвучал типлый голос. И так он ответил. Асад с облегчением выдохнул. У тебя есть картотека тех, кто сюда ходит? Он медлил слишком долго, потом покачал головой. Асад вынул мобильник и позвонил Вебару. Может быть, такого рода сцена поможет руководителю следственной группы немного прийти в себя. Они появились в пятером. Значит, Вебер понял намёк. От него ещё несло спиртным, но он был на удивление внимательным и собранным. Мы его заберём и допросим, сказал он и кивнул своим людям, потом осмотрелся. А чем ты тут занимался? Ас от пожал плечами. Нажал на дверь, она и развалилась. Я заплачу. Уже пообещал это нашему старому другу. Вебер покачал головой, но похоже слишком резко и тут же схватился за виски.